Че? Да так, чем-то. Врасти, врасти, врасти, врасти. Ну да что вы прячетесь? Разве я вам не нравлюсь, пьяный с Что? С немцами интересней было. Тоже скоты хорошие. Да много их полегло на нашей земле. И возмездие, которое несут на своих штыках наши солдаты, наши партизаны, что ни говорите, святое возмездие. Вот, кстати, того генерала, что наши, помните, спали миной, магниткой. О, я его помню. Зверюга был, садист. Отто фон Раннерд. Да-да, фон Раннерд. Все газеты писали. А, а. А, как это им удалось? Ведь его охраняли по делу. Ну Что газеты? Разве там на таком случае правду напечатали? Давайте выпьем. Рюмочек. Давай. Скушно. Девчонка, на панели Над всем окном, холодно на ледяных трасах, Мы невесом слетаем жёлтый лист, Старинный вальс, осенний сон, Играя в гармонии, Вдыхают шалуя басы, И словно зобытили, Сидят и слушают бойцы товарищей. Ла-ла-ла, ла-ла-ла... хе -ла -ла -ла -ла -ла -ла -ла. А что же там, на самом деле, случилось с этим генералом? Кто, он в Сталине был убит? <решит> Ой, господи! Адъютантом у него служил наш разведчик под именем обр-лейтенанта Шпайгера. Так я этого Шпайгера? Первый же день после освобождения города встретила В советской военной форме. форе Фальдера. Ох, я тогда и перепугалась <смех> <смех> Мертвый ожив Все говорили, что адъютанты битвы вместе с генералом А он, оказывается, вот вам ваши газеты-то Ох, чьи кажутся, прохожий Моя очередь впереди, а сердце а не может быть, впереди. вы обознались. Дорогой Мика, я этого адъютанта знала немножко ближе, чем вас. И что же вы говорили с ним? Дурак, он делал муи, что не знает меня. Я его послала ко всем чертям. Что ж так долго отгон не объявляют? А почему у вас стыдливые глаза, Нила? Что вы хотите этим сказать? <свят> Ничего. Да что у вас стыдливые глаза? Но можно ли им верить? А, Нина, очень! Ну, ка довершить -за еду в этом подвале. Как только там вышли, я просто сразу представлю. Да? Вы это услышали? Да. Листо! Ты же не обидел! Сдавьте меня! <соединяя> Друзья мои! Мы всем! За любовь, не омрачу, не омрачу, не омрачу! Любим! Живет моя брата! Живу в небо! В троплю входит Чуфаров. Игнатий Аркадий! Извините, я спешу по некоторым данным немца таскать уж на пороге Какой ужас! Нет, ты можешь не найти твоих чай? Да, моя часть веселья, и потом, пожалуйста, без паники, тебе не 41-й год Вот именно не 41-й год, а творится черти что Вчера взвесел на воздух крупный спад боеприпасов Сегодня оказался заминирован железнодорожный мост Вражьи самолеты летают и бомбят Ташистанции как раз тогда Когда там стоят шелоны. А вы уезжаете, Аркадий Игнатьевич? Да, да, да Ой. Где мои ночные тупли? Черт, Че? вы не видели, а? Аркадий Игнатьевич, а вы гляньте Какую я мебель-то заимела а? От немецкого спектакля Барса Это... там тратила Пожалуйста, пожалуйста, отдайте мои тупли Ой, Господи, на Что такое? На, на, на. Очень жаль что этого Пиршевка не видит Фёдора. Это, в конце концов, открыло бы ему глаза. Какой-то типичный притон. Это у кого притон? Это у меня притон? Ух ты! Монахтов до пятой! Паникёр! Мико, я уйду без тебя! Ну, куда ты торопишь? Так смутил ее строгой дядюшка. Пускай она уходит, Миха, пускай. А мы будем веселиться. Покрестелиться! Да. Покрестелиться! Хочу красивый вишник! Равнила! На стол! Я для чего это я и на стол? Я так хочу! Равнила будет танцевать на столе. Нос! среди бутылочек. А у него стол. О, так я его разрешила хороший стол портить. Я так хочу. Я ей плачу. Вот ваши негативы. Тысяча рублей. Я их уничтожу. О, Мика, играйте. Нет. Не так. Голая. Я сожгу ваши негативы, голые, я в две минуты на столе. Бросьте, Круглик, унилась стыдливые глаза. Стыдливые глаза. Наталья, давай твой бархат. Стыдливые глаза. Вы ошибаетесь, капитан. Сейчас мы увидим феноменальное зрелище. Браво будет танцевать на столе, спички прошу. Ночи среди бутылочек. Пусть их приготовится. Прошу внимания. Браво на стол. Слегка прикрытой бархатом Нила прыгает на стол. Liku. <tus> Ni Нина, девочка! Нади, тридцатька! Нади, садись тридцатьку, давай десятку потом. А где К нам сюда! Что же вы не танцуете, Нила? У вас хорошо получается. Вам нравится? Ника, давайте! Да. Где же вы настоящие? Когда вы читаете мне мораль? Или когда вот так вот? Мораль вам читает не ваш дядя. А вот пускай констанцует на столе. С такими номерами ну конечно, пользовались популярностью у немцев. И у русских тоже. Вот у вас, например. Или же нет? Ага, мораль взяла верх, понятно. Я, Я не разрешаю. О. Я теперь вижу, что такое европейское воспитание. Не, то, что ты видишь, это Азия. Вот что видела я. Я половина. Которые столетиями хранились В французских королей Я ездила в лучших машинах Я курила, я Твари зашоренные Сверхидейные Комны Их, Миллайн, Файвенш Удапирал с тобой Ох, делай Я буду пить Одна и толковать одна Ах, ты шлюха, не мелушка а Там я бежу вплоть. Помиты, я с Федором, Нила поспешно накидывает на себя скатерть. А же ты не прячешься в подвал? Милый, можете... Замолчи! Милый, милый, вы же этого не слышали от меня. И хорошо, и не желаю слышать. Если вы знали, как мне тяжело сейчас. Я не знаю, нет. Я никогда в жизни не танцевал на столе в полуголом виде. Это мои первые слова о любви. Первые в жизни, клянусь вам, я заслуживаю. Слушайте! Нет, я лучше уйду. Руки пачкать не хочется. Подождите! Мне кажется, эта наша встреча будет последней. Такой изощрённый Лгуни, наверное, ещё не видел свет. А видел ли свет, такие муки, что выпали на нашу долю? И такое мужество, на которое мы нас... способны... А, ты снова на своём коньке? Нет уж, довольна и спа! Тёга, да. Тёга, я ничего не прошу. Даже минутного уваженья. В ваших глазах я и это понятно. я ещё надеялся, что смогу забыть твоё прошлое. Нет, я бы никогда его не забыл. Простить можно многое, но прощать предательство нет. Вы только запомните, ради Бога запомните то, что я вам сейчас скажу. Ну что такое ты еще скажешь? Я люблю вас. Да, люблю. Когда вы искали меня, После первой случайной встречи я пряталась от вас, я смотрела на вас только издали, я боялась полюбить, да-да, боялась полюбить, запомните это, и все-таки я ждала, что вы найдете меня. Дурак, зачем я искал? Вот разрушенную каменную коробку, видите, я протянула с улицы хмель. Чем ещё я могла украсить к вашему приходу в своё жилище? А фотоснимками они достаточно содержательны. Ещё! Ещё одно слово! Запомните! Я полюбила вас теперь ещё сильнее Вот такого, как мы сейчас! Непримиримый, злой, решительный! Я горжусь вами, Фёдор! Вы нашли силы одёрнуть тебя. И совсем не так, как этого требует от вас, ваш не Ни и трусости. Нет. Вы всё пропустили через сердце. Но ведь это же слова человека. Голос человека, глаза человека. Или я сам перестаю им быть? Но зачем вы кричали о каких-то сверхидейных камнях? Я хочу вас понять. Я мучительно хочу вас понять. Ну, скажите хоть что-нибудь. И вы любите, правда любите меня. Только злого, только непримиримо. Ну, тогда я вас должен просто убить. Что может быть злее? Этого делать не следует. А что же мне делать? Что? Ждать. Чего ждать? Война, как заметил один правдивый немецкий писатель, сплошное ожидание.